Теремок ТВ Едет красная машина, а в машине пассажир Кто в машине красной едет, ты попробуй подскажи В машине пассажир, кто в машине желтый едет, ты попробуй подскажи. Бип бип, отгадай, стекла опускай. Бип бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Ну конечно! В машине белый едет, ты попробуй подскажи Бип-бип, отгадай, стекла опускай Бип-бип, отгадай, стекла опускай Кто там? Енот! Едет чёрная машина, а в машине пассажир Кто в машине чёрный Пробуй, подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же едет в черной машине? Бегемот! Умница! Едет синяя машина, а в машине пассажир. Кто в машине синий, едет? Попробуй подскажи Бип-бип, отгадай Стекла опускай Бип-бип, отгадай Стекла опускай Кто это? Да это же краб Смотрите какие у него клешни Класс-класс И в оранжевой машине Тоже едет пассажир Кто в оранжевой машине Ты попробуй подскажи бип, Высокий. Да это же жира! Привет, жира! Вот зеленая машина, а в машине пассажир Кто в зелененькой машине, ты попробуй подскажи Бип-бип, отгадай, стекла опускай Бип-бип, отгадай, стекла опускай Кто же это? Смотри, какие у зайчика длинные ушки! В фиолетовой машине тоже едет пассажир В фиолетовой машине кто же едет, подскажи Бип-бип, отгадай, стекла опускай Бип-бип, отгадай, стекла опускай Кто же это? А Кто в коричневой машине, ты попробуй, подскажи. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Бип-бип, отгадай, стекла опускай. Кто же это? Ого, ты да это же настоящий лев! Det